«Знаешь его?» — спросила матушка-ветровоск. Нянюшка Як знала в ланкре всех, в том числе и то жалкое существо, которое сейчас валялось в папоротнике. «Вильям скряп из мигом откликнулась она. «Один из троих братьев. Помнишь, он еще женился на девчонке тюфяксов, на той, у которой зубы с проветриванием? Надеюсь, у бедняжки найдется приличное черное платье». покачала головой матушка-ветровоск. «Похоже, его чем-то закололи», констатировала нянюшка Яг, осторожно, но решительно переворачивая тело. К трупам она относилась спокойно. Ведьмы часто готовили тела к погребению, а также выступали в качестве повивальных бабок. Поэтому для многих людей в Ланкре лицо нянюшки Яг было первым и последним впечатлением. Эти два события настолько впечатывались в память, что вся остальная жизнь между ними могла показаться скучной и серой. «Насквозь — Насквозь! — охнула она. — Его ж насквозь проткнули! Вот это да! Кто ж сотворил такое? Обе ведьмы разом повернулись и посмотрели на камни. — Не знаю, что это было, но точно знаю, откуда оно явилось! — буркнула матушка-ветровоск. Теперь нянюшка як тоже заметила, что папоротник вокруг камней примят и весь почернел. — Вот теперь я пойду до конца, — мрачно промолвила матушка. — Ты, главное, не ходи. Я сама знаю, куда следует ходить, а куда не следует. Спасибо за совет. Плесунами назывались восемь камней, и у трех из них были собственные имена. Матушка двинулась в обход круга, пока не подошла к каменюке по прозвищу Трубач. Она вытащила одну из булавок, которыми была приколота к волосам остроконечная шляпа, поднесла ее к камню, после чего отпустила. Потом вернулась к нянюшке. — В камнях еще сохранилась сила, — констатировала матушка. — Ее немного, но есть. Кто мог настолько ополоумить, чтоб прийти сюда и плясать вокруг камней? — изумилась нянюшка Яг и добавила чуть погодя, когда в голову пришла предательская мысль. — Маград все время была с нами. — Кто? — Это нам и предстоит выяснить, — ответила матушка с мрачной улыбкой. — А теперь помоги-ка поднять этого беднягу. Нянюшка Яг склонилась над телом. — Тяжеленный какой. Жаль, Маград с нами нет. А я вот об этом ни чуточки не жалею. Слишком уж она легкомысленная. Ей легко вскружить голову. Хотя очень приятная девушка, но сентиментальная. Думает, что жизнь можно прожить как в сказке и что народные песни соответствуют истине. Но я все равно желаю ей счастья. Надеюсь, из нее получится хорошая королева. — Мы научили ее всему, что она знает, — сказала матушка-ветровоск. — Ага. — согласилась нянюшка Яг пятясь в заросли папоротника. — Слушай, как ты думаешь, может... — Что? — Как ты думаешь, может, стоит научить ее всему, что знаем мы? — На это уйдет слишком много времени. — Пожалуй, ты права. Письма доходили до аркканцлера канцлера достаточно долго. Почту от ворот университета забирал тот, кто проходил мимо и складывал на полку. Или использовал для того, чтобы прикурить трубку. Или в качестве книжной закладки. Или, как в случае с библиотекарем, в качестве матраца. Это письмо попало к аркканцлеру канцлеру всего через два дня и было практически невредимым, если не считать пары кругов от чашки и бананового отпечатка пальца. Его доставили к столу вместе с прочей почтой, когда преподавательский состав университета завтракал. Декан вскрыл конверт ложкой. «Кто-нибудь знает, где находится Ланкор? вдруг спросил он. «А зачем тебе?» — спросил арк-канцлер, резко подняв голову. «Какой-то король женится и хочет, чтобы мы приехали». «Мило, очень мило!» — воскликнул профессор современного руносложения. «Какой-то мелкотравчатый король женится и хочет, чтобы приехали мы!» «Это высоко в горах!» — тихо произнес арк -канцлер. «Насколько я помню, там неплохо ловится форель. Подумать только! Ланкр! О, боги! Не вспоминал о нем уже сто лет!» Знаете, там есть ледниковые озера, рыба, в которых никогда не видела удочки. — Ланкор, Да.